Мы уже знаем, что Миллиард Сити, имеющий форму овала, разделяется на две части Центральной улицей Первой авеню, длиной около трех километров. Обсерватории, возвышающиеся на одном ее конце, на другом конце, соответствует внушительное здание мэрии. Там сосредоточены все общественные и гражданские службы, управление водоснабжения, путей сообщения, планировки парков, управление городской полицией, таможни